Восемьдесят первая ночь. Когда же настала восемьдесят первая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что визирь Дандан рассказывал Дау Аль-Макану. И вторая девушка говорила твоему покойному отцу Амару ибн аннунану Один человек сказал Мухаммеду ибн Абдаллаху, дай мне наставление. И тот ответил, «Мое наставление тебе. Будь в этой жизни владыкой и воздержанным» а до будущей жизни рабом жадным. «Как так?» — спросил человек. И Мухаммед ответил. воздержный в этой жизни владеет и вольной жизнью в будущем». Говорил Гаус ибн Абдаллах. «Было два брата среди сынов Израиля. И один спросил другого, «Какое самое страшное дело ты сделал?» «Я проходил мимо гнезда с птенцами», — отвечал тот. «И, взяв оттуда одного из птенцов, бросил его обратно в гнездо» но не к тем птенцам, от которых я взял его. Это самое страшное дело, которое я сделал». «А какое дело самое страшное из того, что сделал ты?» «Что до меня, — отвечал ему брат, — то вот самое страшное дело, которое я совершаю. Вставая на молитву, я боюсь, что делаю это только ради награды». А отец слышал их речи и воскликнул. «О, Боже, если они говорят правду, возьми их к себе!» И сказал кто-то из разумных, поистине эти двое из числа достойнейших детей. Говорил Сапда ибн Джубейр. Я был вместе с Фудолой ибн Убейдом и сказал ему, дай мне наставление. А он отвечал, запомни из моих слов две черты. Не предавай Аллаху никого в товарищи и не обижай ни одной из тварей Аллаха. И он произнес такое двостишее. Таким, каким хочешь, будь, Аллах многомилостив. забота, оставь свои, ведь в жизни дурными два дела лишь должно счесть, Не будь же ты близок к ним, придача богов других и к людям жестокость. А сколь прекрасны слова поэта. Когда ты не взял с собой запас благочестия и встретишь по смерти тех, кто им запастись успел, ты каяться будешь в том, что с ними не сходен ты и в том, что запаса ты не сделал подобно им. Затем выступила третья девушка после того, как отошла вторая, и сказала. «Поистине глава о подвижничестве очень обширна, но я расскажу из нее кое-что, что мне вспомнится со слов благочестивых предков. Сказал кто-то из знающих. Я радуюсь смерти и не уверен, что найду в ней отдых. Но я знаю, что смерть стоит между мужем и его делами, и я надеюсь, что добрые дела будут удвоены, а злые дела прекратятся. Когда ученый Ата Ас-Сулами заканчивал наставление, он начинал трястись, дрожать и горько плакать. Его спросили, почему это, и он отвечал, «Я собираюсь приступить к великому делу, а именно стать перед лицом великого Аллаха, чтобы поступать сообразно с моим наставлением». Поэтому-то Ализвин Алибедин, сын Аль-Хусейна, дрожал, вставая на молитву, и когда его спрашивали об этом, он сказал, «Разве знаете вы, перед кем я встаю и к кому обращаюсь?» Говорят, что рядом с Суфьяном Ассаури жил один слепой человек, и когда наступал месяц Рамадан, он выходил с людьми молиться, но молчал и оставался дольше других. И говорил Суфьян, «Когда настанет день воскресения, приведет людей Корана» и они будут выделены среди других тем признаком, что им оказано будет большое уважение». Говорил Суфьян, «Если бы душа утвердилась в сердце как следует, оно бы, наверное, взлетело от радости, стремясь к краю, и от печали и страха перед огнем». И говорят со слов Суфьяна, что он сказал, «Смотреть в лицо несправедливому — грех». Затем третья девушка отошла. И выступила четвертая, и сказала А вот и я расскажу кое-что из того, что мне вспомнится из рассказов о праведниках. Передают, что Бишер Босоногий говаривал. Я слышал, как Халид говорил «Берегись тайного многобожия». «А что такое тайное многобожие?» — спросили его. И он сказал, «Если кто-нибудь из вас молится и очень долго длит поясные и земные поклоны, то снова становится нечистым». Говорил кто-то из знающих. «Добрые дела искупают злые». А Ибрахим говорил, я просил Бишура Босоногова открыть мне кое-что из тайн истинной жизни. И он сказал мне, о, сынок, этой науке нам не следует учить всякого. Из каждой сотни пять, как подать с денег. И я нашел его слова прекрасными и одобрил их, говорил Ибрахим Ибн Адхам. И однажды я молюсь и вижу, Бишур тоже молится. И я встал сзади него, творя поклоны, пока не прокричал Муэдзин. И тут поднялся человек в обтрепанной одежде и сказал, «О люди, берегитесь вредоносной правды, и нет зла в полезной лжи, в необходимости нет выбора, и не помогут слова при отсутствии блага, как не повредит молчание, когда оно есть». «Однажды я увидел, — говорил Ибрахим, — как у Бишра упал Даник, и я встал и подал ему вместо него дирхем, но он сказал, — я не возьму его. Это вполне дозволено, — сказал я». И Бишер отвечал, «Я не променяю на благо здешней жизни благо жизни будущей». Рассказывает, что сестра Бишера Басаногова отправилась к Ахмеду ибн Ханбалю. И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи.